8 июня 1908 года. 10.15. Ревель. Дворец губернатора Эстляндии, ляндии он же Ревельский замок, он же кастром да Саммит трех императоров начался с небольшого курьеза. Гарнизон-оркестр, выстроенный на Дворцовой площади, три раза сыграл один и тот же гимн. Дело в том, что мелодия гимна Германской империи «Славься ты в венце победном» была точной копией мелодии британского «Боже, храни короля», а русский «Боже, царя храни» отличался от своего британского предка лишь незначительными вариациями. Нехорошо, однако, получилось. Поморщившись, император Михаил попросил своего адъютанта записать данный вопрос в блокнот «Ежедневник». Российской империи нужен новый гимн, который гарантированно отличал бы ее от других империй. И кайзеру Вильгельму присоветовать сделать то же самое. А то не самым мощным континентальным державам пользоваться обносками с чужого плеча. Но вот гимн отыграли, императоры и их верные клевреты обменялись приветствиями, и дружной компанией направились внутрь. где все уже было приготовлено для эпохальной встречи. Никаких делегаций, только сами монархи и их ближайшие помощники. Правда, некоторые вопросы у британского короля вызвало присутствие на встрече сербского королевича и болгарского царя, допущенного в общество взрослых мужчин, благодаря своему монаршему статусу. Но император Михаил сказал, что не будет обсуждать балканский вопрос без главных действующих лиц и своих ключевых союзников, без пяти минут родственников. «В таком случае», — ответил британский король, — «стоило бы позвать на эту встречу греческого короля Георга V и итальянского монарха Виктора Эммануила III. «О приглашении греческого короля дяди Берти», — парировал Михаил. Вам нужно было позаботиться самостоятельно, ибо что разрешено, то не запрещено. Впрочем, королю Италии на нашей встрече ловить нечего. Я в курсе, что он облизывается на Албанию, Триполитанию и Киренаику. Но это пустые мечты, по крайней мере, в отношении Албании. Это то развелось тут любителей хватать куски с чужого стола, и растаскивать их по своим норам, бога хозяева заняты серьезными делами. При этом никого не удивило присутствие в зале заседаний госпожа Антонова и генерала Бережнова и адмирала Ларионова, а также отсутствие представителей турецкого султана, австро-венгерского императора и румынского короля. Турки и австрийцы были жертвенными баранами, предназначенными на заклание. А акции Румынии в последнее время крайне низко котировались на петербургской политической бирже. Стрелка барометра для этого политического недоразумения, зачатого в результате нечаянного австро-русского компромисса полвека назад, стояла между отметками «дождь и буря». «Никто не любит вороватых цыган». Сербы и болгары, напротив, были братушками, и при условии соблюдения ими общего политического курса с их мелкими недостатками были согласны мириться. «Итак, господа монархи, братья по разуму и соратники Басеху, на правах хозяина встречен, — начал император Михаил, — «Все мы люди заняты, у всех дома осталось хозяйство и семьи». Поэтому не будем терять времени и приступим к делу, хорошенько помолясь. Аминь». «Аминь, Майкл», — ответил король Эдуард. «В первую очередь мы хотели бы услышать о твоих планах в отношении Турции. А то у нас возникли некоторые опасения за здоровье больного человека Европы». «Говорите только за себя, Берти». буркнул кайзер Вильгельм. «Эти турки настолько бестолковы, что с ними совершенно невозможно иметь дела. Разговоры о железной дороге из Константинополя в Басру через Багдад идут уже тридцать лет. а Дело не двигается ни на шаг». «Хорошо, Вильгельм», — с нажимом сказал британский король. «Это у меня возникли опасения за здоровье дружайшей тетушки Турции». «Напросто вы так переживаете, дядюшка Берти», — ответил Михаил. «Ваша турецкая тетка больна неизлечимой болезнью из смеси алчности и злобы. Она скончается от вызванной ею гангрены, вне зависимости от ваших переживаний. Ибо таково веление времени. Сейчас, когда с момента исторического Сан-Стефанского договора минуло тридцать лет, Россия ставит ребром вопрос возвращения к его условиям и, соответственно, отмене итогов Берлинского конгресса. Ведь за это время турецкие власти так и не удосужились выполнить главные условия того соглашения — обеспечить безопасность христианского населения Османской империи, а также равные права христиан и мусульман. Вместо этого сербскому, болгарскому, греческому и армянскому населению атаманской порты непрерывно чинятся всяческие утеснения, из-за чего территорию турецкой державы сотрясают восстания и всяческие неустройства. И самым большим из этих неустройств является правительство Его Величества Султана, который в свое оправдание даже не может сослаться на грехи предшественников. «Ибо он сам непрерывно правит уже тридцать два года». «Турция, — сказал король Эдуард, — никогда добровольно не согласится с ущемлением своих прав». «Если она не согласится с этим добровольно, — парировал Михаил, — то будет принуждена к тому военной силой и потеряет не только Фракию и Македонию, а вообще все». Сейчас, в двадцатом веке, не может быть терпимо такое положение, когда в колыбели древнего христианства вовсю властвует свирепый людоедский режим, жестоко угнетающий своих подданных». «Майкл», — воскликнул король Эдуард, — «ну зачем все это представление для публики?» Мы же все прекрасно понимаем, что главным для тебя являются не какие-то мифические права христианского населения османской империи, а усиление своего влияния на Балканах и контроль за Черноморскими проливами. Когда Британия, ответил император Михаил, захватывает какую-нибудь заморскую территорию или усиливает свое влияние в какой-нибудь части света, Она зачастую не заморачивается моральными оправданиями. «Дядя Берти, никогда не мерите других своими мерками. Для нас, русских, совершить какое-нибудь доброе дело ничуть не менее важно, чем получить от этого выгоду. И к тому же, если все страны в мире не стыдятся полученных ими политических выгод, то почему этого должны стыдиться мы? Россия достаточно брала на себя разных дурацких обязательств, в результате которых ее обманывали и прямо обворовывали. «Дядя, ты приехал сюда говорить с позиции силы, так получай то блюдо, которое заказывал. Российская империя в любом случае, невзирая на все сопротивление Британии... выполнит свои обязательства перед странами Балканского Союза и христианскими народами, стонущими подмакамитанским игом. У нас хватит пороха и решимости в случае начала военного противостояния причинить Британии чудовищную боль и вынудить ее отступить несолоно хлебавши. Впрочем, если вам будет угодно, то мы отдадим вам часть своей добычи. ибо Христос заповедовал делиться с ближним. После разгрома Турецкой империи вся территория Аравии, включая ту ее часть, которая ныне не является турецкими владениями, может отойти в собственность британской короны. Наступила тишина. Взятка была предложена, и теперь английскому королю предстояло решить, брать ее или гордо отвергнуть. Правда, в таком варианте имелся большой риск вообще остаться ни с чем. Ибо русским эта Аравия даром не сдалась, в результате чего после британского отказа на нее наверняка раззявят рот немца. А, он, кайзер Вильгельм, который до сих пор не наелся колоний, смотрит на короля Эдуарда, приоткрыв рот и затаив дыхание. А ну, как откажется, и тогда Аравия его! На против союза двух континентальных империй Британия воевать не сможет, точнее сможет, только добром это для нее не кончится. Слишком уж несопоставимы ресурсы. «Э -э, Майкл, немного растерянно сказал король Эдуард. А можно узнать, какую долю от вашей общей добычи получит присутствующий здесь наш брат Вильгельм, кайзер Германии? Германия. — ответил император Михаил, — получит территорию Ирака, в древности именовавшейся Месопотамией, центральную Анатолию и половину Палестины к югу от Иерусалима. Вполне нормальная добыча для страны, которая не принимает непосредственного участия в войне. «О да», — сказал Вильгельм, — «это действительно так. Когда Германия будет воевать французские или британские колонии, Она тоже выделит России две пятых своей добычи. Это честное союзничество. И самое главное, после вступления в континентальный альянс Сербии и Болгарии мы сможем, наконец, построить железную дорогу Берлин-Константинополь-Багдад-Басра и составить конкуренцию вашему советскому каналу». Когда-то торговый путь вдоль Ефрата и дальше на север к портам Черного и Средиземного морей был весьма оживленным. Да только караваны верблюдов и навьющенных ослов были не в силах конкурировать с тяжело груженными пароходами. Но железная дорога гораздо эффективнее вьющных караванов и сможет доставлять грузы из Персии и Индии непосредственно в центр Европы. Без всяческих пошлин и препон. Я не говорил, что мы разорим вашу компанию советского канала, ибо это невозможно. Но зато могу утверждать, что мы в состоянии составить ей достойную конкуренцию». Выслушав слова Кайзера, король Эдуард подумал, что его старший племянник явно что-то скрывает. Где-то за пределами турецких владений ему нарезан еще один жирный кусок, ценность которого не идет ни в какое сравнение с обрезками злосчастной турецкой империи. Но вслух он произнес нечто совсем иное. — Постой, Майкл, так ты решил полностью и до основания уничтожить Османскую империю, не оставив султану Абдулгамиду и его потомкам даже маленького клочка земли? «Больной человек Европы, — ответил император Михаил, — страдая от неизлечимых болезней, мучается сам. И, подобно переполненному гноем фурункулу, мучает всех своих соседей и подвластные ему народы. Зачем длить существование этого комка боли, когда можно прикончить его быстро и гуманно, всего одним ударом, как завещал нам гений Александра Македонского? после того как опытный хирург острым скальпелем скрывает зловредный нарыв состояние больного обычно резко улучшается проблема только в том что в случае со османской империей больной нарыв это давно одно и то же ми эту турцию совсем не былоно зарежем добавил улыбнувшийся жутковатой улыбкой генерал бережной чик и ее уже нет При этом простые турки продолжат жить и еще будут славить русского царя и доброго кайзера, потому что управлять страной хуже, чем управляют нынешние турецкие власти. Могут только такие людоеды, как Пол Пота или Бакаса. а до них ваша цивилизация еще не доросла». «При этом, — сказал император Михаил, — все болгарское станет болгарским». Все сербское — сербским, все греческое — греческим, а Россия возродит славу былой Византийской империи, древней колыбели христианства. И любой, кто встанет поперек этого процесса, будет повержен, лишится обеих рук и ног и окажется вбит в землю по самую глотку. Я так сказал, значит быть посему». В этот момент присутствующим показалось, что за спиной русского царя явственно встала щетина отточенных штыков полуторамиллионной армии постоянной готовности, доведенной его усилиями до вполне приличного по европейским меркам состояния. Впрочем, сила этой армии была не столько в количестве штыков, сколько в насыщении подразделений пулеметами и минометами. батареях полковой артиллерии тяжелых отдельных гаубичных дивизионах дивизионного и корпусного звена. При этом гаубицы калибром в шесть дюймов в первом стратегическом эшелоне тянули не лошади тяжеловоза, а первые в мире гусеничные тягачи с бензиновыми двигателями Луцкого, от которых до нормальных танков оставалось всего несколько шагов. Вообще, собственно, в Европе тогда еще никто не знал, какое состояние вооруженных сил является приличным, а какое не очень. Ибо последние сражения, в которых участвовали европейские армии, отгремели лет сорок назад. Одни лишь англичане не так давно прошли через англобурскую войну, но там противник был несерьезный — полупартизанское ополчение Бурских республик. И то армия владычицы морей хоть и одержала победу, но выползла из той драки на четвереньках. И, кстати, о Палестине. Неожиданно для всех в полном молчании сказал адмирал Фишер. Овладев этой территорией, русские и германские власти собираются разрешить иудеям возвращаться на их исходное место жительства. Кайзер Вильгельм поморщился, будто откусил кислого. А адмирал Тирпиц фыркнул: Еще чего. В германской Палестине дозволят жить только местным жителям. Желательно христианского вероисповедания. И подданным Второго Рейха. Возможно, среди них будут и иудеи, но никаких привилегий при поселении представители этой нации не получат. И даже напротив, их основание поселиться на этой заморской территории Германии Будут проверяться полиции с особым тщанием. Но в большей части британский адмирал и его король ждали ответа все же от русского царя, который был главной причиной сегодняшней встречи. Это ему не давало покоя предчувствия грядущих всеобщих перемен, толкающие его на разные превентивные действия. В то время как остальные его коллеги, короли и императоры еще пребывали в благодушно расслабленном состоянии. «Идея вернуть иудеев в Палестину?» Немного скучающим тоном ответил император Михаил. «Кажется мне в корне ошибочной и даже слегка идиотской. Во-первых, на каком основании проводить такое переселение? С той поры, как римляне разгромили и полностью уничтожили иудейское царство, Прошло две тысячи лет. Ведь ровно по тем же мотивам можно потребовать вернуть славянам германские земли восточнее Эльбы и Австрию, кельтам-валийцам всю территорию Великобритании, а американским индейцам всю Северную Америку без исключения. Так что тут стоит только начать, и мир захлебнется в крови. Во-вторых, в настоящий момент Палестина довольно плотно заселена, и свободных земель в ней нет. Переселение иудеев в Палестину означает кровопролитие, которое неизбежно возникнет из-за прав на земли. Арабы будут убивать иудеев, иудеи арабов, и вся эта головная боль пойдет на русские и германские власти, которые должны будут как-то урегулировать этот хаос. Мы не для того собираемся вырезать турецкий нарыв, чтобы тут же обзавестись еще худшим иудейским. В-третьих, а чего хорошего? Господа иудеи сделали для российского государства, русского народа и нас лично, как императора Всероссийского, чтобы мы отблагодарили их каким экстраординарным способом. На распятие Христа вспоминать не будем, ибо было это давно». Наказание за это воспоследовало от самого Господа, и не нам, сиром добавлять или убавлять в отвешенной им каре. Да и нынешние поколения уже не отвечают за деяния своих далеких предков, а только за свои собственные. А деяния эти далеки от тех, за которые можно испытывать благодарность, и причиной их является то, что иудеи только себя считают, настоящими людьми, богоизбранным народом. Остальных же чистят грязью под своими ногами. А этот путь ведет не в землю обетованно, а прямо в ад. «Именно поэтому ты, Майкл, — буркнул король Эдуард, — всеми силами норовишь выслать так нелюбезных тебе иудеев из пределов своей державы». «И снова ты ничего не понял, дядя Берти? — вздохнул Михаил. Новые российские законы карают не за национальность и вероисповедание, а исключительно за совершенные деяния, причем всех одинаково и иудеев, и магометан и православных, и даже подданных твоего величества, которые нет нет да и занимаются в нашей державе разными противозаконными делами, и депортируют из них только тех, кто сами Находясь в здравом уме и ясной памяти, написали прошение на высочайшее, то есть наше имя, с просьбой заменить им каторжный срок на пожизненную депортацию. И вешать я эту публику не хочу, много чести, а избавляться от нее надо, причем с чадами и домочадцами. Вот и копится сейчас эта плесень в окрестностях Вены». надеясь на возвращение в Россию на штыках победоносной австрийской армии. К тем же иудеям, которые ведут законопослушный образ жизни, мое величество никаких претензий не имеет. Пусть только исправно платят налоги». «Мой племянник Михаил прав», — буркнул Казер Вильгельм, «в этой публике есть только два пути». или они станут верно подданными, соблюдающими все законы государства, в котором им довелось жить, или пусть проваливают куда подальше, в Австрию, Францию, североамериканские Соединенные Штаты, на Луну, Марс или прямо в ад, но только не в святую землю, которая должна быть предназначена лишь для добрых христиан». «Ладно, Майкл», — поднял руку британский король, — «я уже понял, что вы, континенталы, хорошо между собой сговорились. У молодых людей спрашивать не надо. Они оба смотрят вам в рот, будто вы пророк Моисей, который принес евреям скрижали завета. Я только хочу знать, Майкл, на что ты готов, если Британия не одобрит твоих действий в отношении Османской империи и попробует оказать сопротивление. И вообще. Ты не забывай, что это вы с Вильгельмом полностью самовластные государи. В России вовсе нет парламента, а в Германии Рейхстаг носит чисто декоративную роль. У нас в Британии всё совсем по-другому, и парламент вполне может наложить своё вето на моё согласие с принятыми здесь решениями. Кое-кого я убедить смогу, но далеко не всех». Если Британия не одобрит наши действия, ответил император Михаил. Но это не одобрение ограничится только дипломатическими демаршами, тогда плакала ваша аравия, и на этом все. На пустые словеса, которыми обычно сотрясают воздух дипломаты, нам наплевать и забыть. Но если ваш флот или армии предпримут какие-то реальные шаги противодействия нашей операции, Тогда сначала плакал ваш флот, а потом и сама Британия. Как это будет, мы вам продемонстрировали вчера. Хотя, скорее всего, к тому моменту, когда на фронтах начнутся активные действия, вашим депутатам уже будет далеко не до нашей войны за Черноморские проливы. Но если что-то пойдет не так... То у нас с коллегой Вильгельмом всё уже готово для того, чтобы устроить в Европе маленький рукотворный апокалипсис в локально сжатые сроки. «О, да", подкручивая ус, сказал германский император. "У нас уже готово почти всё. И армия, и флот, и кое-что ещё. Мольтке, правда, пока не готов, но если что, начать мы сможем и без него. Сейчас не времена Наполеона". Он, бедняга, только думал, что контролирует Европу. Зато у нас с Микаэлем продумана буквально каждая мелочь. Вы с несчастными лягушатниками планировали строить нас между собой. Но этому не бывать. Россия и Германия когда они вместе способны победить любого врага. Да-да, если бы русский император не был бы настолько миролюбив... то мы бы с ним уже давно устроили в Европе настоящий новый порядок. Если вы хотите это увидеть, то можете попробовать помешать нашей операции, и тогда будет вам счастье!» После этих слов воинственно настроенного германского кайзера, в глазах которого большими буквами горело слово «Франция», король Эдуард и адмирал Фишер вопросительно переглянулись. Вино было налито, и теперь его следовало либо выпить, либо отставить бокал в сторону, сославшись на запрет врача, то есть на парламент. Адмирал Фишер чуть заметно кивнул, и тогда король Эдуард прокашлялся. «Если итоговый документ этой встречи, — сказал он, — будет включать в себя только признание факта несоблюдения турецкой стороной своих обязательств, принятых ею на себя на Берлинском конгрессе, то я, пожалуй, его подпишу, ибо это заявление не обязывает меня ни к чему конкретному. А остальное пусть останется между нами, ибо публике такие вещи знать преждевременно». «Нет, дядя Берти, — покачал головой Михаил, — чтобы заработать на Аравию, тебе потребуется также признать фиктивность». и юридическую ничтожность Берлинского трактата. Ибо турецкая сторона, ставя свою подпись под этим документом, не собиралась его выполнять. И это же понимали все прочие участники того сборища, кроме России, которые просто вывернули руки. Но это мы оставим за скобками. Зато на этот раз ты можешь заявить, что мы с кайзером Вильгельмом Крутили тебе руки изо всех сил. — Ну да, Майкл, — кивнул король Эдуард. — Это тебе удалось на славу. — Давай сюда свою бумагу, я ее подпишу. — Спасибо, дядя Берти, — сказал император Михаил, когда британский король передал его адъютанту подписанные бумаги. — А теперь тебя ждут на плавучем госпитале «Смоленск». Специально к твоему визиту он перешел в Ревель, чтобы не создавать у публики ощущения излишней суеты. И твоему верному адмиралу тоже не мешало бы проверить свое здоровье у врачей из будущего, чтобы еще долго его глаз был остер и рука тверда. Чем дольше вы оба продержитесь на плаву, тем легче этому миру удастся перенести грядущую трансформацию. 9 июня 1908 года. Заголовки ряда европейских газет. Германская Берлинер Тагенблат. «Положение христиан в Османской империи невыносимо. Наш любимый кайзер Вильгельм сказал свое веское слово в пользу свободы». Французская Эко-де-Пари. На Балканах гремят барабаны войны. Русские и германцы требуют отмены условий Берлинского трактата. Британская Таймс потворство русской агрессии! Король Эдуард сошел с ума! Российская Русские ведомости Позорная страница Берлинского конгресса перевернута. Россия и Германия вместе принесут освобождение христианским народам с тонущим подыгом Магометаном. Болгарская Державин Вестник Царь Борис был принят как равный на встрече императоров. Россия и Германия потребовали присоединения Македонии к территориям Болгарии. Сербская политика Русский император сказал королевичу Георгию, что все сербское должно быть сербским. Косово и Босния ждут своего освобождения.